Александров, «Ребус для младенцев» или «Явление природы». Лондонская газета Санди Mirror назначила приз в 18 тысяч долларов за разгадку тайны кругов на хлебных полях. В 1987 году в Британии Их было обнаружено около 50. В 1988-98. В 1989-270. К лету 1990 года уже более 2000. Как никто не знает достоверно, от чего они возникают. Какая-то неведомая сила пригибает злаки к земле и они продолжают расти в таком положении, не будучи сломанными. Кроме того, стебли в кругах закручены, в больших диаметром до 100 метров по часовой стрелке, а в малых диаметром от 1 до 3 метров иногда и против ее движения. Все эти подробности стали известны благодаря Колину Эндрю и Пету Дель Гадо двум британским инженерам, которые на время оставили свои профессиональные обязанности и немало потрудились, исследуя загадочные явления. Они даже дежурили по ночам, желая увидеть, как на поле образуется очередная круглая улика. Однако во время ночных бдений им ничего особенного так и не удалось обнаружить. И каково же было их удивление, когда на заре перед ними представал новый круг из помятых стеблей. Следопытом не помогли ни бинокли, ни кинокамеры. Лишь магнитофонная лента зафиксировала какое-то неуслышанное ими журчание. Считается, что круги возникают чрезвычайно быстро, всего за 10-15 секунд. Феномен породил множество версий, догадок и просто слухов. Его объясняли влиянием вихревых порывов ветра, неравномерной подпиткой грунтовыми водами, действиями шутников, диких зверей, например, спиралевидными передвижениями сотен ежей. Люди с техническими наклонностями пытались возложить ответственность на армию, чьи вертолеты, мол, приземляются где не надо. Поговаривали и об испытаниях секретных видов оружия. Эндрю и Дельгада подобные трактовки не устраивали. И они рассмотрели другие возможности. Проявление электромагнетизма, гравитации, метеорологических аномалий, флуктуации атмосферного и механического давления и даже вирусных заболеваний растений. Но всегда находились какие-нибудь детали, которые не укладывались ни в какую схему. Так на один круг с многометровой прямой полосой, которая заканчивается наконечником наподобие стрелы. Спрашивается, от чего тут именно она, указатель направления? Буквально несколько месяцев назад обнаружили круги с отростками, одинарными и тройными, похожими на трезубец. Если все эти добавления порождает одна и та же причина, то почему каждый раз как-то по особенным? Есть и другие загадки. например, желеобразное вещество найденное в центре одного из кругов. Напомню аномальные находки такого рода, хотя и редки, но все же бывает о чем и шла речь в статье «НЛО. особой приметы». Свидетельница, державшая подобное вещество в руках, сравнивала его с яблочным мармеладом и холодцом. В протоколах обследований, проведенных Эндрю и Дельгадо, зафиксирован случай появления и исчезновения неопознанного объекта. Два человека в течение некоторого времени видели на краю поля большое яркое кольцо. Оно висело в вертикальной плоскости, напоминая колесо обозрения. Затем взлетело и скрылось в облаках. На следующий день...